Эпилог. Море плавно накатывало на берег, сверкая серебристыми блестками. Спокойное и величественное, лазурно-синее оно распростерлось вокруг, насколько хватило глаза. А силуэты гор вдалеке утопали в легкой полупрозрачной дымке. Изумрудный пляж находился в уютной бухте, поэтому здесь всегда было спокойно. Но это только на море. А вот на суше все было по-другому. Пляж просто кишел людьми, многие из которых приехали специально, чтобы посмотреть на местную достопримечательность. Чучело гигантской акулы Мегалодона, выставленной в специальном павильоне. Экскурсовод, или как в этом мире их называли историй-ведатель, рассказывал, что этот монстр был пойман совместными силами людей и русалок, что и послужило началом перемирия и крепкой дружбы между двумя народами. Люди слушали, охали-ахали и дивились размером чудовища. А было оно 33 метра в длину. Неподалек уже было расположено кафе под названием Шаурма на берегу, где, как всегда, было людно. Я сидела на плетеном шезлонге в тени зонтика из камыша. Легкий ветерок трепал мои рыжие волосы и полу светлого легкого пляжного платья. Если бы дух настоящей виолы его увидел, то принялся ругаться, на чем свет стоит, из-за его чрезмерной простоты. Но еще из-за моей внешности, конечно. Косметии, которые Виола наслала на меня, я сняла сразу же после нашей с Гремом свадьбы и обрела естественный и ставший уже привычным облик. Первые пару недель боялась, что дух вернется и снова превратит меня в неестественную куклу, но, видимо, Виола все таки ушла на перерождение вместе с Лазурем. С тех пор я больше ее не видела, чему, признаюсь, была очень рада. И шезлонг, и зонтик, точно так же, как вся остальная мебель, здесь были сделаны умелыми руками работников фабрики плетёной мебели Флика. Думаю, мне не стоит говорить, кто же был ее хозяином. Мне до сих пор было удивительно осознавать, что наивный и простодушный мальчишка, потрошающий рыбу в устричном переулке, превратился в красивого и сильного молодого мужчину, который недавно обзавелся семьей и построил большой красивый дом, где поселил стариков Нотли, которых иначе как дедушка и бабушка не называл. Потягивая прохладный коктейль и заедая его еще горячей шаурмой, я с удовольствием наблюдала за тем, что творилось вокруг. Вообще-то у меня чесались руки взять и что-нибудь поделать, но муж категорически запретил работать на девятом месяце беременности. Приходилось лениться, ничего не попишешь. «Мам, мам, Буля отобрал у меня мячик и не отдает». «Тетя Ви, поругайте котика, он не слушается, он озорник». Ко мне с Ревом подбежали два мальчика семи лет, темноволосый и светленький. На солнце кудрявые локоны темноволосого отливали бордовым. А вот сын Пресси был русом, прямо в нее. Я с удовольствием брала Арно к себе, ведь они с талиром стали не разлей вода. А Пресси снова не помешает немного побыть наедине и устроить себе романтический ужин, прямо как сегодня. Морской котик с невинным видом прискакал следом, заправски жонглируя двумя мячиками, ловко перекидывая их ластами и хвостом. «Буль, не дразни, талиры и Арно!» «Как не стыдно!» Я погрозила котику пальцем, и тот закрыл мордочку ластами. Впрочем, глазки бусины все равно сверкали хитростью. Быстренько примирив этих троих, я выдала им еще пару мячиков, чтобы хватило на всех, и отправила обратно играть в лазурно-голубой бассейн. Он был поделен на зоны. С одной стороны было мелко, в центре находилась круглая джакузи. А с другой стороны — бар с сиденьями. Здесь можно было заказать шаурму и напиток, сидя прямо в воде. Что в данный момент и делал капитан Бабинг. Одновременно с чувством зачитывая свои стихи брюнетки в зеленом купальнике, я знала, что ее зовут Рейна, и что намерения Бабинга в отношении ее более чем серьезны. Наш бравый капитан что-то затянул с женитьбой, но судя по тому, с каким восхищением эти двое смотрели друг на друга, он наконец-то встретил свою судьбу. Свадьба, свадьба, ура! У нас намечается еще одна свадьба. Надо будет предложить другу провести торжество прямо здесь, в моем кафе. Помню, когда я рассказывала архитектору Джинкелсу о своей идее с барной стойкой в бассейне, он покрутил пальцем у виска. Но в итоге эта изюминка и сделала мою новую шурму необыкновенно популярной среди высших слоев общества. Ну и мой безупречный вкус, конечно. Кстати, о высших слоях общества. Глядя на резвящихся в бассейне девушек в открытых купальниках, можно было на мгновение подумать, что я попала обратно в свой старый мир, на вечеринку у бассейна. И не скажешь, что все это сплошь баронессы, виконтессы и графини. Правда, до плавок дела у мужчин не дошло, но они тоже избавились от своих смешных полосатых комбинезонов и щеголяли в плавательных шортах тоже, кстати, пошитых Юстасом. За годы друг прошел путь от торговца тканями до основателя целой империи купальных костюмов, которые стали популярны далеко за пределами Эль-Марина. Все это время мы с ним поддерживали связь, и Юстас всегда присылал мне первый лучшие купальники из своих новых коллекций. Правда, грем говорил, что они вовсе ни к чему, ведь мы с ним всегда купались обнаженными. Благо, личный пляж позволял. «Мамуль, мы хотим сплавать к мысу радости!» Передо мной стояли юная рыжеволосая девушка и парень с совершенно зелеными волосами. «Моя дочь Ариэля — молодой морской царь Листер». «Тебе не о чем волноваться, Ви!» — улыбнулся он. «Я глаз, цари не спущу». Глядя на этого красивого загорелого парня, сложно было представить его совсем крохо-листочком, каким он был, когда я нашла его в корзинке посреди моря. Прошло шестнадцать лет, и вот эти двое трогательно держатся за ручки и поглядывают друг на друга так, словно знают что-то, чего не знаю я. Когда Грэм узнает, что наша Ариэль, скорее всего, станет новой морской царицей после Короли, его, наверное, удар хватит. Ари запрыгала вокруг меня на одной ножке, совсем как маленькая. Но, мам! Говорят, там видели розового дельфина. Я так хочу его увидеть и загадать желание. Мам! Можно, можно! Ты же не откажешь, да? Можно, великодушно улыбнулась я. Я знала, что рядом с листером моя дочь в безопасности. Никто не защитит ее лучше. Эти двое успели слинять очень вовремя, как раз перед тем, как появился Грэм. При полном параде, такой красивый в своем безупречном кителе и при оружии. Он смотрелся на этой пляжной вечеринке немного не к месту. Муж опустился рядом со мной на шезлонг, расслабил ворот Кителя и нагло захватил свой плен мой коктейль с трубочкой и оставшуюся половинку шурмы. И тут же стал в моей кафешке к месту. Ага. Жарко. Пожаловался он. Как Дейган? Готовится стать отцом. Волнуется. Усмехнулся Грэм и ласково прикоснулся к моему округлому животу. И в этом я его понимаю. Хоть мне и предстоит это уже в третий раз. А куда это Арель с Листром намылились? Так, хоть мы теперь живем в мире и согласии с русалками, про новую морскую царицу я ему пока говорить не буду. Прогуляться, — небрежно ответила я и тут же перевела тему. Ты видел яйцо? Своими глазами, — с восхищением сказал Грэм. Ириди сделала кладку на драконьем камне. Дейган не отходит от нее ни на шаг. Она немного нервная, если не Дей, то бы и не подпустила. «Будешь тут нервный, когда тебе изнутри и спинали весь живот», — проворчала я. Хотя подруга Дейгана действительно была немного злобной и дикой, но что-то он в ней нашел? Со временем драконесса смягчится. «Есть еще кое-что. Яйцо не одно, Виола. Их три», — с горящими глазами сообщил Грэм. «Ты же знаешь, какая это редкость». «С ума сойти! Значит, у нас будет аж три маленьких дракончика?» — обрадовалась я. «Логово под именем придется расширять, и значительно», — кивнул Грэм. «Но по его виду было ясно, что он счастлив такому крупному прибавлению в нашем семействе, и такая небольшая сложность, как перестройка логова, его совсем не смущает». «Даже представить не могу, какой изощренной фантазией надо обладать, чтобы придумать такое блюдо», — заметил муж с аппетитом дожевывая шаурму. Ну, положим, придумала его не я. Зато ты сделала его национальным блюдом Эльмарина. «Вроде бы так просто. Лаваш, мясо и овощи». Все гениальное просто», — улыбнулась я и прижалась к нему. «Слушай, а как ты смотришь, если я немного расширю свое кафе?» «Конечно, не сейчас, а после родов. Так, совсем капельку». «Совсем капельку — это как?» — сразу насторожился Грэм. «Но если, к примеру, выкупить этот пляж, построить тут апартаменты для отдыхающих», — мечтательно начала я, «а потом еще парочку бассейнов и водные горки», «Несколько ресторанов и массажный комплекс». «Я просто поражаюсь твоей предприимчивости и неугомонности, моя потрясающая жена», — покачал головой Грэм, глядя на меня с любовью и восхищением. «Способно ли тебя хоть что-то остановить?» «Конечно же нет», — отозвалась я и заявила. «Я уже решила. Я построю здесь мега-роскошный отель».